Глава тридцать восьмая. Едва успел. Уилл вошел в кабинет, где собралась оперативная группа, неся в руках семь пакетов с сэндвичами. Эбби оторвала взгляд от фотографий с места преступления. — ты сказал, чтобы положили бекон и соус ранч, конечно? Коллега вздохнул, выгружая еду на стол. — Я уже говорил, что твои гастрономические привычки не подходят для нашей профессии. — Почему это? Карвер порылся в пакетах и выудил ролл с курицей. Уилл считает, что я медленно убиваю себя, поедая слишком много бекона и масла, — ответила Эбби, — тогда как моя работа заключается в том, чтобы удержать людей от совершения суицида. — В какой-то степени он прав, — маршал открыл контейнер с салатом и вылил в него заправку. — Ну, для чего-то же надо жить. Бекон и масло — два весьма неплохих стимула. Эбби тоже разыскала в ворохе пакетов свой сэндвич с курицей. — Как продвигается дело с получением ордера на обыск фермы Тилмана? — поинтересовался Уилл. Малин откусила сэндвич. — Божественно! И как некоторые обходятся без бекона? Вонг пока мне не перезвонила. Идана в самом деле указала на Карла Аткинса. Теперь получить ордер не составит труда и позаботится об этом полицейское управление округа Саффолк. — Детектив Тернер... который ведет расследование убийства, прислал сообщение, — сказал Карвер Жуярол и, копаясь в телефоне. — Похоже, личность покойного установлена, некий Лиам Вашингтон. Машина зарегистрирована на него, не фото в правах, тоже его. Погибший проживал в Улбани. — Может, это он и увез Натана? — предположил Уилл. — Описание автомобиля не совпадает, — ответил Джонатан. хотя исключать такую возможность нельзя. Свидетель плохо рассмотрел похитителей и не смог на кого-то указать на опознании. — Вовбни! — нахмурилась Далековато от фермы Тилмана. Хотя, возможно, адрес старый. — Итак, у нас, предположительно, два похитителя, — продолжал Карвер. — Лиам и еще кто-то. И два автомобиля. — Один из преступников похищает Натана и куда-то его увозит. Затем в какой-то момент Вашингтон решает перевести мальчика. — Возможно, он надумал провернуть дело самостоятельно, — вмешался маршал. — Планировать преступление — это одно, а видеть, как идет сбор денег — совсем другое. Лем прикинул и решил, что не хочет ни с кем делиться. Посадил мальчика в машину и собирался уехать, когда нарисовался подельник. Тот постучал в окно автомобиля, — подхватил Джонатан. Вашингтон решил, что сейчас навешает своему компаньону лапши на уши. Например, что решил прокатить Натана, опуская стекло и получает несколько ударов ножом. Возможен и такой вариант. Лиам увидел пост Габриэль и раскаялся. Он решает высадить мальчика на автобусной остановке и уехать, но второму преступнику эта идея совсем не нравится. — Да, гипотеза рабочая, — согласилась Эбби. — В любом случае подельник убивает Вашингтона, засовывает труп в багажник, а машину бросает на парковке подальше от своего убежища. Обратно добирается либо с кем-то еще, либо на такси. — А что с тем отпечатком? — поинтересовался Карвер. — Кто-нибудь проверил, совпадает ли он с обувью Аткинса? — Адвокат подозреваемого такую бурную деятельность развил по этому поводу, — ответил Барнс. — Начал возмущаться, что мы не можем фотографировать подошву ботинок Карла без ордера, что его клиент не под арестом и так далее. Чуть позже мы решим этот вопрос. — Если наш преступник умян, то он избавился от обуви после того, как бросил машину, — проворчал маршал. — Я не уверен, что похищение связано с сектой Тилмана. — Все же проверить не мешает, — ответила эбби Я же сказал, мы займемся этим позже, — недовольно повторил Барнс. Маля не стала настаивать. Если они начнут спорить, ничего хорошего из этого не получится. Меньше всего ей сейчас нужна конфронтация с двумя детективами, ведущими расследование особо важного дела. Карвер встал и засунул телефон в карман. Тернер едет в Албани, я с ним. Посмотрим, может, удастся что-то выяснить. Эбби прикинула, не присоединиться ли к Джонатану и бросила взгляд на телефон, чтобы посмотреть, который час. Черт! — Что такое? — спросил Уилл. — Забыла забрать Сэм от Стива. Малин закрыла глаза, чувствуя себя бесконечно виноватой. Интересно, что сейчас думает о ней дочь. В субботу она со скандалом уехала к отцу. А мать, вместо того, чтобы обсудить ситуацию, все выходные ее игнорировала. Полный провал на родительском фронте. Хуже того, понедельник и вторник дети проведут у Стива. Поэтому Сэм просто останется у папы. — Сейчас вернусь. эби вылетела из комнаты. Полодиннадцатого. Она всегда ругалась на дочь, если та пользовалась телефоном после десяти. Сейчас это лишь ухудшит ситуацию. Малин набрала номер. Прошло секунд пять, прежде чем Сэм взяла трубку. — Да. — Холодный и равнодушный голос. — Что ж, Эбби вполне это заслужила. — Солнышко, я хотела приехать и поговорить с тобой. — Что, прямо сейчас? — недоверчиво спросила дочь. — Папа скоро будет ложиться спать. Эбби вздохнула. — На работе кое-что случилось. — Ага. — Она хотела предложить тебе сегодня переночевать дома. — Ну, вообще-то мне надо взять кое-какую одежду, — ответила Саманта. Малин воодушевилась. — Отлично, я скоро подъеду. Всего один вопрос. — Змея все еще в твоем доме? — Он полагает, да. — Тогда я даже не приближусь к нему. Эбби вздохнула. — Сэм, и вообще, какая тебе разница, где я ночую? Ты и не бываешь. Я говорила с Беном. Он все выходные провел у дедушки с бабушкой. Когда Саманте было что-то нужно от матери, она легко соглашалась. Но если сердилась, то прям-таки олицетворяла собой чувство вины, которое испытывала Эбби. Каждое слово, точно стрела, попадала прямо в цель. — Как ты завтра доберешься до школы? Папа подбросит меня по дороге на работу. — Ладно, — ответила Эбби. «Утром я привезу Бена, и мы все обсудим». «Ну, разумеется. Спокойной ночи, доченька. Люблю тебя». «Спокойной ночи, мам». Саманта умудрилась сказать эту фразу таким ядовитым тоном, словно ее вынудили быть вежливой. эби повесила трубку и решила, что раз уж все равно чувствует себя виноватой, надо проверить, как дела у сына. Она надеялась, что он уже лег, поэтому позвонила матери. «Привет, милая», — ответила та. «Бен спит». «Я так и думала». — Хорошо провели время. — Да. Купили замороженных мышей для змеи. Он был так рад. — Это ты про питомца или про Бена? — Про обоих. Ты до сих пор не освободилась? Разве новая должность подразумевает работу в выходные? У нас чрезвычайное происшествие. Когда ты разводилась, то сказала... Мам, я помню, что я сказала. Эбби заговорила тем же тоном, каким несколько минут назад с ней беседовала Саманта. Случилось кое-что непредвиденное. Ты помнишь двух других детей, которые были в секте Уилкокса? Идена Исаака, разумеется. С Исааком мы поддерживали связь, а вот Идена исчезла с горизонта. Эбипа помолчала Оказалось, что она через многое прошла и сейчас живет в Нью-Йорке. А теперь ее сына похитили. — Господи! — пробормотала мать. — Бедняжка! Расследование ведет Джонатан Карвер, он опытный сыщик. Но я не могу оставаться в стороне. Эбби было сложно подобрать правильные слова, чтобы объяснить, почему она должна сделать все возможное, чтобы раскрыть это дело. Повисло долгое молчание, затем мать сказала. — Знаешь, больше всего я жалею о том, что у тебя нет брата или сестры. Мы с Хэнком пытались, но Ида мне не сестра, это совсем другое. Но вы же выросли вместе и прошли через ужасные испытания. Голос матери срывался. Неужели плачет? Когда мы... С Хэнком решили стать приемными родителями, то хотели удочерить тебя и еще кого-нибудь. Социальные работники сообщили, психолог считает, что вас троих лучше разлучить. Он говорил, если дети останутся вместе, это может обернуться задержкой в развитии. У вас были странные привычки, навязчивые идея мыть руки. Помнишь, ты терла ладони до тех пор, пока не начинала идти кровь? Наверное. эби не рассказала матери о рецидиве когда я поняла что родить уже не смогу то пожалела что не настояла на своем возможно все было бы ты не можешь знать как сложилась бы наша жизнь все же я рада что ты сейчас помогаешь идан ей правда надо защитить да эби прислонилась к стене я буду очень поздно не ждите меня и возможно тебе придется собрать бену в школу разумеется милая Малин повесила трубку и собралась присоединиться к опергруппе, но передумала и позвонила Ахмеду. — Да, Эбби, я по поводу отпечатка на коврике под сиденьем водителя. Ты говорил что пришлешь фотографию подошвы подозреваемого. — Пока нам не удалось ее сделать. — Слушай, у федералов же есть база данных отпечатков обуви определенных производителей? — Да. Могу отправить запрос, но ответа придется подождать. Но в составе группы есть их сотрудник. Думаю, он поможет ускорить процесс. А сколько это срочно? У нас участки подозреваемые, но оснований задерживать его пока нет. Если он носит обувь другой марки, мы сэкономим кучу времени. Дай контакт своего коллеги. Я свяжусь с тобой, как только получу ответ. Спасибо. Кстати, Ахмет, не говори, что наводку получил от меня. Пусть все выглядит так, будто ты сам додумался это сделать. Они тут соревнуются, кто круче, и я не хочу. Не волнуйся, Малин, если что, ты мне не звонила. Криминалист повесил трубку. Эбби отправила ему контактные данные агента Келли и вернулась в кабинет. Уилл склонился над ноутбуком со задаченным видом. — В чем дело? — спросила она. — Что-то случилось? — Пришло сообщение из ФБР. Федералы считают, что фотография, где Натан держит газету, не фотомонтаж. Эбби закусила губу. Интуиция подсказывала, что в истории со снимком что-то не так. Где-то неувязка. Разве эту фотографию могли сделать в комнате мальчика? Если только Иден инсценировала похищение. Но даже тогда подобная выходка не имела смысла. Не станет же мать так явно давать понять, что хочет обвести всех вокруг пальца. Что-то здесь не так, наконец выдала мален — Верно, — согласился Уилл, — мы где-то ошиблись. эби внимательно всмотрелась в экран ноутбука Уилла, пытаясь понять, где несостыковка. Однако увидела лишь испуганный взгляд Натана.